Вторник, 5 сентября 1978 года. Улица Онежская. Утро вроде бы доброе. Просто Саженька совершенно разбитым. После полуночного кошмара он долго ворочился, борясь с накатывающими приступами глухого беспокойства. Казалось, стоит заснуть, и жуткая картинка повторится, кое-как забыться удлось только под утро и на тебе. Мать уже треплет за плечо: "Вставай за Соня, в школу пора". Он нехотя поднялся, натянул треники и поплёлся в ванную, потом на кухню. Завтрак уже демил на столе: глубокая тарелка полная желтоватых хлопьев с ложецами растаявшего масла, а овсянка сер, вырвалась само собой. Вчерашнее повторяется. Он же не сопирался этого говорить. Конечно, овсянка Мама положила рядом с стрелкой ложку, его персональную десертную и серебряную, согласно семейной легенде купленную в день его появления на свет. Геркулес. Он, чтоб ты знал, очень полезный, только есть надо каждое утро. Садись, сейчас чаю налью. Тебе сколько сахара? Женька сел, уныло поковырял ложкой в клейкой массе. Есть не хотелось совершенно. Он с надеждой посмотрел на мать. Две ложки. Мам, мне что-то нехорошо. Может, простыл вчера после тренировки. Она вытерла руки полотенцем и положила ладонь сыну на лоб. Не горячий, просто не выспался. Читать меньше надо и ложиться вовремя, тогда и будет важно. Давай ешь и не устраивай мне тут театр драмы и комедии. Сполоснёшь потом лицо холодной водой. Вы слушали Пионерскую зорьку? Жизнь радостная сообщил радиоДинамик Москва. Мама бросила взгляд на будильник, стоящий на хлебнице. 10 минут осталось. Ты хоть тетрадки вчера собрал? Женька виновато поматал головой. Я так и думала, мама всплеснула руками. Дай дай скорее беги, горе луковое, опоздаешь. Что, парень, не вышло откосить? Злорадно подумал я. Мамы они такие. Все наши кухищрения ведут нас к осени, важно сколько нам лет 5, 15 или 45. В отличие от тальтер эго, я после пробуждения чувствовал себя превосходно. Первое открытие оказывается, я могу спать независимо от Женьки. Мало того, высыпаться, вот и сейчас Женька старательно изображает из себя сосуд мировой скорби, а я бодр Сконцентрирован, уверен в себе. Футорушок, качественно предавший меня вчера, отпустил. Похоже, с самим фактом попаданства, как и с любой серьёзной жизненной неприятностью, следует переспать ночь. И это второе открытие. Внимание больше не раздёргивается на узнавание тысячи окружающих меня мелочей. Мир снова стал цельным, слившись со своим двеником, что существовал отдельно в моём восприятии. Третья хорошая новость. Теперь я могу осторожно заглядывать в Женькино память, не тревожа его самого, пока ещё мелкими урывками, но получается же. Или это всплывает в моей собственной памяти, надёжно похороненные там детские воспоминания? Нет, скорее всё-таки первый вариант. Мозг-то у нас теперь общий, вот и я и получаю постепенно доступ к новым разделам жёсткого диска. И на закуску четвертая новость. Пожалуй, самая важная. Удалось выработать своего рода способ мягкого взаимодействия с моим соседом по телу. Делается это просто. Я концентрируюсь на какой-либо мысли и аккуратно из-под валь подсовываю ее Женьке. А когда замечаю, что она его зацепила, даю второй импульс в том же направлении. Известный трюк, чтобы сбить человека со сна, надо дважды с малым интервалом сильно толкнуть его ладонью в плечо. Тут то же самое, только ментально. Важно выбрать правильный момент, и тогда всё получается как надо. Мысль побуждение, действие проскальзывает в череду его собственных, как намыленное, а он и не замечает, что сделал что-то не своё. Вот так вышло с этим дурацким «Овсянка, сэр». Женька никак не мог знать этого мема, ведь фильм с Ливановым выйдет только через три года, в 81-м. Что ж, дела полезные, конечно, но только это не выход. Надо как-то налаживать двухстороннюю связь. Без этого я далеко не продвинусь. А пока ждать, наблюдать и потихоньку, и с подваль подталкивать альтер-эго в правильном направлении. В конце концов, я ведь старше, верно? А значит, мне и виднее, какое правильное. Потихоньку и из подваль не вышло. Хорошо, что в этот момент я выходил из подъезда, успел схватиться за столбик, подпирающий козырек, и не проехался носом по асфальту. Это случилось вдруг, сразу, когда очередное мое проталкивание совпало с легким беспокойством, накатившим на «реципиента». Забыл ли он что-то положить в сумку и встрял ужался по этому поводу я так и не уловил. Сознание моё и Женькино с громким щелчком переключились, поменялись местами, и я осознал себя главным, главным, понимаете? Стыло только справиться с секундным помутнением, из-за которого я чуть не заработал асфалтовую болезнь. Как всё стало на свои места. Руки, мои руки, как и ноги, и все пятнадцатилетнее тело. Теперь не надо осторожно готовить, проталкивать, подсовывать. Каждый мускул охотно подчиняется. Энергия бурлит в каждой клеточке тела, которое я ощущаю безусловно своим. Позвольте, а где же Женька? Сознание подкинуло ответ. Да на моём месте сжался в комок в специально отведённом для этого уголке мозга и паникует по поводу стучившегося. Вот, кстати, и пятый вывод. Зная о своём статусе попаданца, я имею над ним преимущество. Осознать своё положение значит в определённом смысле контролировать его. А этого-то мой юный двойник и лишён. Попробовать перещелкнуться назад? Нет, не стоит. На этот раз Женька точно запаникует и кинется за помощью к маме. Уж та не ограничится ощупыванием лба. «Так что извини, друг Ситный, а придется тебе немного побыть в моей шкуре, пассивным наблюдателем. Кстати, попробуй-ка заглянуть в мою память. Глядишь, это поможет тебе принять то, что случилось с нами обоими». Не поверите, но мне показалось, что он услышал, и даже обозначил что-то вроде неохотного согласия. Выходит, связь налаживается. Ладно, это всё потом, а сейчас надо торопиться. Я с удивлением обнаружил, что за попытками разобраться с приоритетом в собственном теле я изрядно отклонился от привычного маршрута в избедто запястье, где красуется подарок на прошлый день рождения часы секунды. Ё-моё! «Да я уже опоздал. Звонок прозвенит через две минуты, а до школы не меньше пяти, и то, если бегом. Какой там первый урок? История?» И ведет ее директор школы собственной персоной. Итак, «Атромарш», что по-французски означает «на рысях вперед». Как же здорово, когда ноги сами несут мальчишеское тело, знать не знающие об одышке, радикулите и болях в коленях.